Скотч и Валти буквально прикипели взглядами к семёнову Дело вдруг приобретало захватывающий неожиданный оборот. Оба даже на какое-то время забыли о варианте, при котором семёнов мог по-прежнему темнить и плести байки. Сейчас они Семенову верили, верили на все 100 как обычные гиды, неискушенные в сложнейших агентурных тонкостях и играх. — Туристка? Патрис, что ли? — Нет, не Патрис. Валя Хилько. Вот она здесь однозначно на задании. — Упс! — поразился Скотч. — Час от часу не легче. А с ней-то что не в порядке? Какое еще задание? — Да простое, — усмехнулся Семенов. — Контроль моего психокондиционирования. — Ха! А это у вас обычная практика, что ли? — Не всегда. Только в особо тяжелых случаях. — Извини, — мгновенно сопоставил скотч, — у тебя и впрямь тяжелый случай? — Ну, видимо, да. По крайней мере, так сочли там. семёнов многозначительно указал взглядом вверх. — Раз представили. — Так вы из одной э, конторы? — Нет. Валентина просто психолог-прикладник. Хотя, возможно, и аналитик тоже. — А как ты ее вычислил, — поинтересовался скотч. семёнов усмехнулся шире и опустил взгляд. — Да какая разница, как? Важно то, что на нее ты можешь полагаться так же уверенно, как и на меня. В том смысле, что больше, нежели на простого туриста. А на тебя, стало быть, я могу полагаться. — Можешь. Для меня шатсуры — противники. Думаю, ты знаешь о воинской присяге, Вадим. Я принимал присягу на верность доминанте земли, и я верен присяге, что бы ни случилось. Семенов говорил так твердо и серьезно, и в то же время так буднично, что Скотч невероятно остро почувствовал громадное облегчение. Темная лошадка, скрытый козырь, человек тайна Владимир Семенов заодно с ним, с гидом экзотиктура, замыслившим хорошо попортить нервы захватчиком на оккупированной планете. Скотч поверил Семенову. Есть вещи, которыми так и в такой ситуации не шутят. А теперь, Вадим, я буду безмерно благодарен, если ты посвятишь меня в свои планы на ближайшее будущее. То, что ты намерен сохранить группу, я уже понял. А еще? — Ну, для начала, я думаю, надо отсидеться в укрытии, — с воодушевлением начал Скотч. — Туда я, собственно, всех и веду. Есть тут неподалеку одна пещерка, бункерочек такой, небольшой. Чужие ведь нас искать будут, особенно после того, как ты постарался. если у них нет чувствительных биодетекторов, можем и отсидеться. Глупо на это рассчитывать, Вадим. Надо же хоть на что-то рассчитывать. А потом я хотел наведаться на турбазу и поглядеть, что там и как. Все-таки там у меня тоже остались подчиненные, за которых я в ответе. Я и без визита могу тебе рассказать, что там и как. На турбазе оперативный штаб Шапцуров. Твой персонал схвачен либо заперт, либо вывезен. — Тогда тем более я хотел бы наведаться, — заявил Скотч. — Партизанить так партизанить. Семёнов покачал головой то ли недоверчиво, то ли одобрительно. — Решительный ты, малый. А к бункерочку вашему сперва наведаться нужно, причем без группы. Раз склад у Мангрового залива вскрыт, могли и бункерочек распотрошить. Если хочешь, под подсоблю, прикрою. Вот это разговор, оживился Скотч и потянулся за ружьем. Пошли тогда. Он ожидал иной реакции от Семенова. Вопроса какого-нибудь вроде «что прямо сейчас?» Семёнов просто безмолвно кивнул и полез под колючие лапой Палисаула. Покинуть естественную крепость было значительно легче, чем попасть в нее. «Поосторожней там!» — напутственно буркнул из зарослей невидимой валти. «Обязательно!» — пообещал скотч, перехватил ободряющий взгляд Семёнова и, не оборачиваясь, потрусил вдоль по тропе. Семенов тенью последовал за ним. Чем ближе они подбирались к оврагу, тем медленнее и осторожнее бежали. Вскоре и вовсе двинулись шагом, вслушиваясь в предательскую тишину леса. Собственно, тишиной ее и назвать-то было трудно. Лес всегда полон звуков, что днем, что ночью. Но скотч давно привык к его голосам и сейчас пытался уловить как раз чужеродные звуки. Свист рассекаемого кораблем воздуха шипение гравилифтов, топот непривычных к лесу ног и певучие голоса скелетиков. Но в обычный лесной концерт не вплетался ни единый посторонний звук. Причем по голосам жаворонков, парящих высоко в небе над обрагом, можно было предположить, что все спокойно. Спокойно минимум пару часов, только в этом случае жаворонки выползают из нор в склонах оврага и вылетают на дневную охоту. Хотя... Шатсура могли оставить в овраге засаду, и если она расположилась в верхней, узкой части, да не шумит почем зря, жаворенки с ней смирятся. Скотч послушал еще немного и показал семёнову что нужно забрать немного правее. Он решил выйти к оврагу именно с узкой части, сверху. Оттуда и видно лучше, и если вдруг стрелять придется, удобнее и вообще. Спешить не стоило. Скотч не спешил. Один ненароком задетый камень, одно неосторожное движение, и все их скрадывания моментом пойдут на смарку, а это непозволительно. Поэтому лучший гид экзотик Тура не спешил, перестраховывался на каждом шаге. Умница Семенов схватывал все на лету, подстраивался по ходу дела, причем никакие слова для этого не требовались. и правильно они подстраховывались, как выяснилось. Нет, во враге они никого не увидели, сколько не смотрели с разных точек, но скотча не оставляло чувства, будто сквозь колючие кусты на самом дне. Кто-то недавно продирался. Совсем недавно, буквально вчера днем или даже вечером. И семёнов кажется, это тоже заметил.